но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире с настойчивым и упрямым характером. Николай Сергеевича она боялась и при нем всегда прикусывала язык. Зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время искренне и душевно любила ее и Наташу. Эту матрена я знал еще в их мейнике.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 Подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием. Чем скорей, тем лучше. Подлецам меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере дело кончено, развяжут, разолят брошь, все и уеду в Сибирь. Господи, куда ехать? Да зачем быть в такую даль? Не утерпела не сказать Анна Андреевна. А здесь отчего близко? Грубо спросил он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 В Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье, и вам надо будет продать их менее Меневку, то намерение Николая Сергеевича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда... Вот. По крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь. Я так и думал, брошу все и уеду. Ну, вот уж не ожидала, вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками. И ты, Ваня, туда же. Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала. Кажется, кроме ласки вы от нас ничего не дали, а теперь ха-ха-ха, а ты чего ожидала? Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай? Деньги прожиты, последнюю копейку убиваем. Уж не прикажешь ли к князю, Петру Александровичу, пойти, до да прощения просить? Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайной ложечкой в ее руке звонко, дозревизжала блюдечка. «Нет, в самом деле!» Подхватил Ихменив, разгорячая сам себя с злобную и радостью. «Как ты думаешь, Ваня, ведь право пойти? На что в Сибирь ехать? А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь. Анна Андреевна манишку новую приготовит. в таком лице уж начать нельзя» верчатки для полно бантону купить, да и пойти к его сядству, Батюшка, ваше сядство кормилиц, отец родной, простей, помилуй, дай кусок хлеба, жена, дети маленькие, так ли, Анна Андреевна? Это ли хочешь, Батюшка? Я ничего не хочу, так с дуру сказала. Прости, Коль в чем досадила, да только не кричи.